Глава 10. Трудное решение. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озаряясь горением, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Руслана Инга о чём-то спорила с братом, и судя по её разъярённой мордашке, безуспешно. Он хмурился, говорил отрывисто, бросая слова Я время от времени смотрел на дверь. Вот увидел меня и шагнул навстречу. Легко отодвинув сестру с дороги. Егор, громко крикнула она. Он замер, дожидаясь, когда я сама к ним подойду. Привет, сказала настороженно, не зная, чего ждать от него. Полтора часа назад меня в универ привёз его друг, с которым мы для всех теперь были парой. Не то, чтобы я этого не хотела, но хотелось даже очень, только по-настоящему. Но Егор же этого не знает. Ведь не знает. Привет, Лана. Мы можем поговорить наедине. Я вас одних не оставлю. Стрела Инга. Егор поморщился. Это серьёзное дело, иди на пару. У нас окно. Я никуда отсюда не сдвинусь. Из аудитории вышла Мария. Закрывая дверь, она всё косилась в мою сторону с нехорошей улыбочкой. Я подумала, что наверняка вечером Папусик уже будет знать, что я изменяла ему прямо в коридоре. Стерва. Тихонова, ведите себя прилично. Здравствуй, Егор. Проходя мимо нас, Выдры мило ему улыбнулась. Точно, Инга же говорила, что она его клеила. Здравствуйте, Мария Вадимовна, сдавленно ответил он. А он её, походу, боится. Интересно, кто она на самом деле? Змеюка всё так же улыбаясь прошла мимо, но в руках у неё уже появился телефон. Стерва, прошептала ей вслед Инга. Что тебе от меня нужно? спросила я у Егора. Он замелся, странно мне улыбнувшись, смущается. Я о смерти Ганковой расследую. Ты ведь её знала? Знала. На глаза против воли навернулись слёзы. Вот значит как. Егор не просто тень, он тоже защитник, коп для незримых. Что ж, и более странные вещи приходилось встречать. Она разговаривала с тобой незадолго до смерти. «О чем?» «Он был серьезен. Следователь, да и только. Это личная». Она могла сказать что-то, что может привести к ее убийцам. «Поговори с Димой, он расскажет». Вспылила я, понимая, что сейчас разревусь. «Нельзя. На глазах у посторонних нельзя». «При чем тут Дима?» «Так они ж теперь вместе». С неожиданным ехидством протянула Инга. В смысле. Так, похоже, Дима не сказал лучшему другу, что он меня защищает. Секретная информация. Смешно. Или всё же работа ангелом подразумевает, что всё должно сохраняться в тайне. Если так, то мне жалко моего защитничка. Как он перед другом будет оправдываться? Нежданчик, да? Как-то слишком сильно она над братом издевается. А ведь и сама была не рада, когда нас вместе увидела. Стоп. Так может, мне и ей рассказывать нельзя? Нужно было не слюни утром пускать, а серьезно поговорить с Димой. Но ведь и он активности не проявлял, отмалчивался. А потом эту фигню выкинул с поцелуем. Мы с Веркой дружили, но не виделись давно. Я и правда с ней разговаривала по телефону, но ни о чём серьёзном мы не говорили. Я так поняла, что в тот момент она была не одна. Ещё тех, кто тогда с ней был. До смерти она была. Чёрт, как же тесен мир. Вот это и оказалось из наших. А я-то всё гадал, почему на тебя мои возможности не действуют. Тень, да. Надесней из ангелов. Он вздохнул, изображая вселенскую скорбь. Этого я не переживу. Значит, Инга не сказала, что нейницированная. Это хорошо. Но долго скрывать у меня не получится. Хотя долго и не нужно. Жаль, конечно, но через пару недель меня тут уже не будет. И в этот раз всё сложнее. Я не позволяла себе привязываться к людям, зная, что могу потерять их в любой момент. Зачем я отступила от своих правил? Захотелось нормальной жизни. Нужно было сидеть и не рыпаться. Не ангел. Улыбнулась Егору, не веря, что улыбка у меня натуральная, а не вымученная. Но он, похоже, не заметил. Ну и ладно. Как ты правда с миртом теперь? А как же твой муж? Ой, Мы с Ингой переглянулись. Это она знала, что Павел мой попусик, а для остальных он был моим мужем. Вот же засада. И как теперь выкручиваться? Егор. Твой муж хоть знает, кто ты? Знает. Он вообще-то дар. Скрывать смысла я не видела, всё равно узнает. А так меньше враньё запоминать. Тогда понятно, почему ты за него выскочила, присвистнул парень. Чмола поухая полегче, встала на мою защиту Инга. В принципе, Егор был прав. Дары, они же богатые обычно. А какие у нас сейчас девушки? Правильно, охотницы за толстым кошельком. Что ж, пусть думает, что и я такая, мне не жалко. А я не прав? И ты это, Лан, поосторожнее. Мир-то обмана не прощает. Под сердцем кольнула. Но я же не его не обманываю. Я просто не опровергаю его версию и всё. Это же не обман. Знаем мы всё. Есть ещё вопросы. На нет и молока нет. Инге, не обращай внимания на возражения брата, потащило меня прочь. Мне срочно нужно с кем-то поговорить. Верка, ну как же так? Рассказать всё Инге? Ну как? Она может рассказать брату или нет? Стоит ли ей доверяться? Вопросы, вопросы, вопросы. А где же искать ответ? Сбегать от Дмитрия глупо. Он мне и правда нужен. Кто, кроме ангела, сможет мне помочь? Я же беззащитна, как слепой котёнок. Я даже не смогу определить, человек стоит передо мной или незримый. Инициация. Вот ответ на все вопросы. Да. Тогда и меня будут чувствовать. Но я не буду беспомощна. Я дар. И не простой раз вокруг меня творится столько всего. Значит, мне лишь нужно узнать, на что такое я способна. Попусик мне расскажет. Он слишком боится за меня. Но его не в чём винить. Он слишком много потерял в этой жизни. Меня не найти. Так он сказал. Ладно. Буду верить до последнего. Но что если вдруг случится что-то непоправимое? Если в меня ткнут пальцем, хватит ли тогда сил ангела на мою защиту? Я должна что-то сделать. Ин? А. Мы стояли у лестницы в пустом коридоре. Вечер уже начался, и вокруг не было ни души. Это хорошо. Но где же я могу поговорить с ней откровенно? Университет не подходит, слишком много ушей и глаз. Я хочу тебе кое-что рассказать, но не сейчас. Это очень важно. Я надеюсь, ты не расскажешь об этом брату. Да я могила. Она для зрелищности даже провела пальцем по горну. Отлично. Я ведь всё правильно делаю. Дмитрий. Я сидел в библиотеке, тупо уставившись в монитор. За последние полчаса я не написал ни одной строчки. Мысля занимала белокурая девчонка, что слишком глубоко засела в душу. Я не смогу так работать. «Привет! Скучаешь?» Напротив меня села Оксанка. Как она вообще могла мне нравиться когда-то? Крашеная блондией и тон из штукатурки на лице. Да, красивая, с этим не поспоришь. Стройная, подтянутая фигура. Но у курицы и той больше мозгов. «Нет». «Да ладно», — ухмыльнулась моя бывшая девушка. На малолеток потянуло. И я не в тренде. Видела нас. Вполне могла. Чуть не задохнулся, вспоминая всего лишь мимолётное прикосновение губ. Мягкие и сладкие. Сумасшествие, наваждение. Мы расстались, напомнил ей. Оксана закатила глаза. Подумаешь, зайчик. Я дам тебе 2 недели, чтобы ты наигрался и вернулся. Тмоки, тмоки, буду ждать. Она скользнула языком по губам, намекая на поцелуй. Совсем дура или притворяется? Ушла. А я остался сидеть за кампом, офигевая от её наглости. Решила, что прибегу обратно? Интересно. С чего такое самомнение? Не разу не возвращался к той, с которой рвал все отношения. А расушёл, значит, так сказала судьба. «Чего завис?» На место Оксаны приземлился князь, с интересом наблюдая, как та удаляется, покачивая бедрами. Поражаюсь тупости и наглости некоторых. «Так она к бабке ходила. Приворот на тебя делать!» — заржал друг. «Вот так номер. С чего я вообще и так стрельнул? Неужели влюбилась за правду? Быть не может. Дура! Не спорю. Но бабку, кстати, повязали. За ней куча дел нехороших обнаружилась. Егор внимательно посмотрел на меня. Из-за тобой они есть. Ты почему не сказал, что окучиваешь мой цветочек? И о чём этот садовод? Какой цветочек? Рослану уже узнал. Нужно сказать, что я всего лишь её защитник. Это просто работа. Но не могу. Днегор, пойми. Это ты пойми, она замужем за дарамом. Эти шутить вообще не умеют. Я знаю. И как мне сказать ему? Всё намного сложнее. Она за щитом. Что за бред ты несёшь? У нассёкся, когда смысл моих слов дошёл до него. Мы с ним защитники. Те, кто готов противостоять целому миру, заботиться о благе людей. Вот только Егор стал защитником добровольно, стал щитом. Я же им родился. И самое худшее, что у меня не было выбора, я не мог решать. Конечно, я, как и мой отец, мог пойти работать на сильных мира сего, закрывая глаза на то, чем оборачиваются их действия. И друзья, выбора у меня была Но не в том, в чём признался сейчас другу. Прежде всего ангелы защищали свои семьи. Жену или мужа, детей и родителей. Те, кто оказывался за щитом. Так близко, как это только возможно. Родные, самые дорогие. Ради кого можно пожертвовать жизнью? Скажи, что ты пошутил, простонал Егор. Если бы Меня было совсем не до смеха. Она замужем. Я в курсе. Ты не понимаешь. Тебе придётся уступить, но это Вот чёрт. Я даже не могу себе представить, что ты должен чувствовать. Ты это сразу понял, да? Там в кафе Засада. Попытаешься её отбить? Неожиданно спросил он. Отбить? Легко сказать. «Буду жить, как жил до этого, до встречи с ней». «Нет. Ты со мной только об этом поговорить хотел?» Попытался перевести тему разговора. Егор чуть прищурился. Но улыбка с мордой лица пропала, словно ее и не было. «Про Верку спросить хотел». «Я с Ланой поговорил. Она не отрицает, что дружила с ней, но как-то неохотно отвечает». «Стой». Я понимаю, она подругу потеряла. Ей трудно. Но ты же тогда с Веркой был. Не помнишь, о чём разговор? То, что он лано обвиняет, мне не понравилось, но я сдержался. Честно пытаясь припомнить. Ничего особенного. Единственное, мы с Максом думали, что она дружит с человеком, а Руслана оказалась не из Римы. Ты ещё не выяснил, кто она? Нет. Странно. Тени, а защитники в особенности, чувствуют незримых. Могут с полупинка определить, кто есть кто. Но не с ней. Это напрягает, причём не слабо. И она не хочет мне ничего говорить. Мне нужно выяснить, в чём причина, иначе я не смогу защитить её. Я покопался в реестре и знаешь, что нашёл? Что? Спросил, витая в своих мыслях. Русланы Тихоновой не существует. В смысле не существует, Егор ухмылялся. В самом что ни на есть прямом. Её нет ни в перечне теней, ни у даров, ни среди моряков. Я не нашёл зарегистрированного свидетельства о рождении, не нашёл сведений о её родителях, об учёбе, о болезнях, ничего. Абсолютно ничего. Просто 1 сентября в универ пришла студентка, Руслана Тихонова. Откуда пришла, неизвестно. А квартира? Что квартира? скривился князь. 2 года назад куплена на её имя. Бывших хозяев я не нашёл. Ты её подозреваешь в чём-то? Внутри меня тихо нарастала стена ярости, зная, что не должен чувствовать такое. Но перебороть себя не в силах. Нет, но согласись, странно все это. Если бы она была просто человеком, я бы ни слова не сказал. Не хочу действовать у Ланы за спиной, но, похоже, придется. Закрыл доклад, в котором не смог написать ни одной строчки. Выточил флешку и кинул ее в карман. Ты куда? Удивился Егор, когда я стал надевать куртку. Хочу кое с кем поговорить. Ты прав. В этой истории слишком много загадок. С трудом дождался, когда библиотекарь пробьёт по системе, что я ничего не должен, чтобы получить свой пропуск обратно. А в голове крутилось слишком много мыслей. Я не мог никак понять, что же такое скрывает Руслана. Вчера я был слишком озабочен тем, чтобы не сорваться. Сегодня уже мог рассуждать более здраво. Но это только пока её не было рядом. Сейчас 12, пары у неё до 5. Я успею съездить к Павлу и поговорить с ним. Я должен знать, что за опасность ей грозит. Руслана. Следующие две пары прошли как в тумане. Я всё думала и думала, стоит ли рассказывать Инге о себе. Хотя из всех моих знакомых только её я могла бы назвать другом. Кому-то это покажется незначительным. Но всю мою жизнь я замирала от ужаса, что кто-то окажется в опасной близости ко мне. Шизоидные мысли не позволяли жить в полную силу. А теперь я не хотела продолжения этого кошмара. Ради Верки нужно сделать всё правильно, как она хотела. Вячеслав Львович, преподававший на маснове гражданского права, довольно улыбаясь, выдал темы докладов на семинар. Не будь я так загружена своими мыслями, то вызвала бы, как и все остальные, представив объём работы. Ну-ну, всё прекрасно. Пророк Каталон выпроводивая нас прочь из аудитории. Дима уже стоял и ждал меня, опираясь локтями на подоконник, время от времени поглядывая на двери аудитории, где была моя пара. Рядом с ним крутилась крашная блондинка, которую с первого же взгляда я захотела прибить. Чего она делает рядом с моим парнем? Я белая и пушистая, но такого не прощаю. Меня заносит, он мне не парень, лана, стынь. Увидела, как поморщился Дима, когда девушка в очередной раз коснулась его рукой. От твоего парня лу сейчас уведут. Пропела мне на ухо Инга. Дёрнулась, собираясь ей возразить, но она не дала. Ох ты ж её. Это его бывшая Оксана. И чего этой лохудре крашеной тут понадобилось? Пошли-ка, Лан, поговорим. И она воинственно двинулась в их сторону. Но привлекать внимание не понадобилось. Дима нас и сам увидел. Расплылся в такой улыбке, что у меня коленки задрожали. Он что, серьезно? Или это просто от облегчения? Оксана, я прошу тебя уйти. снова обратился она к блонди, а меня взял за руку. Между нами всё кончено. Названная Оксаной вздёрнула нарисованную бровь и по-козушно придирчиво осмотрела меня. Хочешь сказать, что променял меня на это? Да, я была о тебе лучшего мнения. Ты знаешь, где меня найти, когда наиграешься с этим. Анна обвела меня пальчиком с красным лаком на ноггодке, который особенно бросился в глаза. "Слышь ты", начала Инга, но я остановила её, прекрасно понимая, что Оксана специально нас провоцирует. "Пошли?" улыбнулась Диме, словно не замечая стоявшую рядом его бывшую девушку. Он протянул мне руку, и я вложила свою. Вроде бы сущая мелочь, но приятно. Оксана фыркнула, хотела что-то ещё сказать, но почему-то промолчала. Везёт мне насте рвозных бывших. Сначала попусик, теперь ещё и это. Домой? Я посмотрела на Ингу. Нам с ней нужно было поговорить. Отвезёшь нас ко мне? Спросила у Димы. Он пожал плечами. Почему бы и нет? Я знала, что нас провожают взглядами. Годая, что такой крутой парень нашёл в обычной первокурснице. Это было плохо привлекать к себе столько внимания. Единственное, что успокаивало, всё это ненадолго. В машине я села сзади, чтобы быть рядом с Ингой и подальше от Димы. Он слишком уж смущал меня своим нахождением в опасной близости. Что ты хотела мне рассказать? шёпотом спросила подружка. Дома, когда будем наедине. Нужно ему сказать, лишняя помощь мне не помешает. Вот же. Папусик меня точно убьет. Сам. И исключительно из жалости, чтобы больше не мучилась. Он старше и умнее. Так почему же сейчас я считаю, что поступаю правильно? Мамины гены, ее упрямство. Но рассказать просто необходимо. И Дмитрию тоже. Он ведь и правда совершенно не в курсе, с какой стороны ждать опасности. Да и так, он будет знать, за что погибла Верка. Возненавидит ли он меня после этого? Почти уверена, что да. Завибрировал телефон. Попусик звонит. Странно, он же меня обещал дома ждать. Привет. Лана, слушай. Сразу же перешёл он к делу. И голос слишком встревоженный. Я ужаюсь в городе. Не знаю как, но меня нашли. Попытаюсь их отвлечь. Пусть молчи. Нас видели вместе. Но со мной рядом столько девушек, что отыскать тебя они не смогут. Единственное, я приводил Еву к тебе на квартиру, но с ней я поговорю. Она не будет представлять угрозы. Ну-ну. Он сам-то в это верит. Понимаю, всё опять рушится. А я бросаю тебя, но теперь у тебя есть ангел. Я попросил его остаться с тобой на эту ночь. Лан, я не хотел бы, чтобы он знал о тебе, но, видимо, придётся всё рассказать. Я ему сказал, почему охотится за тобой, мини-версию. Ну, ты знаешь. А в остальном, надеюсь на твою благоразумье. Скоро увидимся. Я люблю тебя. И я тебя люблю, почти прошептала. Он сбросил вызов. Если его нашли, то и мне гулять недолго осталось. Конечно, последние 2 года мы жили раздельно, в разных районах города, но всё же и меня у него, и его у меня могли видеть соседи. Чтобы вычислить, кто из попускиных многочисленных подружек, и не подружка вовсе, времени много не займёт. Сегодня я расскажу всё о себе Инге. Так, может быть, не париться да и посвятить во всю Диму. Он хороший. Он ангел. Должен защищать меня. Я могу довериться ему. К тому же, вряд ли в его окружении найдётся кто-то из тех, кто ищет меня. Что случилось? спросила Инга. Потом тихо сказала в ответ. Она понятливо кивнула. Мне бы немного удачи. Но это не сбыточное желание. За всё приходится платить. А мне сейчас нечем. Так что могу только забыть об этой надежде, что всё разрешится само собой. Откинулась на спинку и закрыла глаза. Нужно успокоиться и всё обдумать. К тому моменту, когда мы приедем ко мне, я уже должна принять решение. Попусик не против, это хорошо. Я тоже считаю, что пора открыться. Только ко всему прочему, я ещё хочу провести инициацию. что может оказаться самоубийственным решением для меня. Капец. Пора решаться. Хватит скулить как собачонка. То, что со дня на день меня найдут, яснее ясного. Вся попускина удача не сможет этого изменить. Решено. Сегодня я всё расскажу Инге, и не менее версию, а всё-всё с самого начала. Немного глупая ситуация складывается. Чем мне поможет тень, способная только на создание запаха шоколада? Многим. Мне нужен друг, настоящий, которому можно довериться. Итак, я всё ей рассказываю, а что потом? А потом то же самое рассказываю и Диме. Два раза одну и ту же историю. Моральных сил мне не хватит, но уж нет. Как быть? Машина въехала на парковку у дома. Время вышло, а я как всегда ещё ничего не решила. Дима заглушил мотор и обернулся ко мне. Готова? Судорожно кивнула. Минга чуть удивлённо на нас оглядела. Да, подруга ждёт тебя сюрприз. К подъезду дошли без приключений. Спокойно вошли, поднялись на этаж. Двери самой открыть мне не позволили. Дима забрал ключи и первым вошёл в квартиру. Ты мне всё расскажешь, прошептала Инга, пока мы ждали разрешения войти. Мне же оставалось лишь кивнуть. Проходи, всё спокойно. Дима разрешил нам войти. Только в зале какая-то остаточная сила, не могу понять её природу. Иллюзии вроде. Не было ничего такого. Было, вздохнула печально. Но Пусик сказал, что мне ничего не грозит. «Не грозит?» Парень старался на нас не смотреть, но и я чувствовала себя несколько странно. Здесь был маяк, но его убрали до меня. «Маяк? Об этом папусик мне не говорил. Может ли Мария быть заодно с теми, кто меня ищет? Но тогда меня бы тут уже не было, да и в живых, наверное, тоже». «Ну ладно», — встряла Инга, — Димочка, мы с Ланой поговорить хотели наедине. Ты не против? Она улыбнулась вмиг став мимимишной. Без разницы, если что, буду на кухне, ответил он. Прямо по коридору последняя дверь это гостевая. Можешь там устраиваться. Успела сказать, а потом Инга утащила меня в комнату для серьёзного разговора. Ну, я вздохнула. Начинать нужно с самого начала. Из очень далёкого-далёка подошла к книжному шкафу и открыла стеклянную створку. Здесь, на верхней полке, лежит тот самый альбом с фотографиями. Пережиток старины, если можно так сказать. И всё, что у меня осталось моя память. Взяла увесистый Талмуд в руки и вместе с ним уселась на кровать. Садись, похлопала по покрывалу рядом с собой. И ng гуговаривать не пришлось. Ты решила показать мне фоточки? удивилась она. Типа того, пододвинула ей альбом. Она приподняла брови и открыла его. Вау! Это же твой попусик. Он тут прямо красавчик. И на себя мало похож, молодой такой. А что это за красотка рядом с ним? Твоя мама? Это бабушка, еле слышно ответила Инге. Круто. А это, наверное, твоя мама в детстве, да? Вы прямо похожи очень. Хотя, если приглядеться, ничего общего. Ты в попусика что ли пошла? Ух ты. А это же Верка. Инга листала альбом, даже не догадываясь, что перед ней вся моя жизнь. 40 страниц, на которых поместилось три поколения моей семьи. Так что ты хотела мне рассказать? Не альбом же показать позвала. Ингаpatiently смотрела на меня, ожидая ответа. Дима громко позвала. Дверь открылась сразу, словно он стоял за ней. Я должна вам обоим кое-что сказать. Забрала у Инги альбом, перелистнула страницу, нашла мамину фотографию. Это моя мама. Её звали Ольга. Она умерла в свой 16-й день рождения.